Глава 12. Дейзи Парсонс принадлежала к тому типу молодых женщин, которых представители старшего поколения одобрительно отзывались «чудесная девушка». И она действительно была чудесной. С самого раннего детства милое дитя со светлыми кудряшками, словно модель с этикетки для мыла, улыбчивая и спокойная. Она научилась в частной школе, где все ее любили, и трудилась очень прилежно, чтобы сдать экзамены по архитектуре, искусству и дизайну, в котором, как утверждали наставники, у нее был хороший глаз. В подростковом возрасте, если не считать короткого и неудачного эксперимента с растительным красителем для волос, она не доставляла беспокойства родителям, заставляя их не спать до самого утра. Все ее немногочисленные кавалеры были тщательно отобраны и производили благоприятное впечатление. Расставалась она с ними с сожалением, обычно плакала, сознавая свою вину, поэтому впоследствии почти все они вспоминали о ней без злобы, чаще всего как о той, что сорвалась с крючка. А потом появился Дэниел, высокий, темноволосый красавец из респектабельной семьи бухгалтеров с пуританской трудовой этикой и взыскательностью к стилю. При знакомстве с ним девушки сразу находили кучу недостатков у своих кавалеров. Дэниел пришел, чтобы защитить ее в то время, когда она начала уставать от необходимости выживать одной. И оба тут же распределили роли в своем союзе, которые никогда не менялись. Дэниел стал двигающей силой их бизнеса, проявлял упорство, настойчивость, одним словом защитник. Это освободило Дейзи, и она наконец стала безукоризненной версией самой себя, красивой, милой, сексуальной уверенной в его обожании, прелестной девушкой. Каждый видел идеальное отражение себя в глазах другого, и им это нравилось. Они редко спорили, не было причин. Оба не любили лишние эмоциональные всплески, если только они не были преддверием любовных игр. Поэтому ничто не подготовило Дейзи к ее теперешней новой жизни, где она оказалась в центре всеобщего порицания и почти бесконечных споров со строителями, местными жителями, родителями Дэниела, Да еще, в то время, когда она была наиболее уязвима без своего обычного оружия, очарование, к которому можно было бы прибегнуть. Сантехники, не обращая внимания на ее мольбы, ушли работать на другой объект, потому как не могли начать установку оборудования ванных комнат, пока строители не закончили работу над новым отстойником. Строители не могли закончить работу над новым отстойником, поскольку ждали недостающие материалы. Поставщики же, видимо, эмигрировали из страны. Сильвия Роуан, судя по разговорам, планировала устроить общее собрание в знак протеста против осквернения виллы Аркадия и угрозы лишиться стандартов, морали и общего благополучия мерхемских жителей, если работа продолжится. Джонс тем временем позвонил в холодной ярости на следующий день после ее столкновения на рыночной площади и вылил на нее целый ушат недовольства, заявив, что она совершенно не справляется. Он не мог поверить, что они уже отстали по срокам. Он не мог понять, почему профиль, который, наконец, был доставлен, оказался не той ширины. Он уже не верил, что они откроются, как планировалось в августе. Если быть до конца откровенным, он даже сильно сомневался, что Дейзи способна завершить работу так, как ему надо. «Вы не даете мне ни единого шанса», — попробовала возразить Дейзи, глотая слезы. «Вы даже не представляете, как много шансов я вам даю». Ряпкнул он и повесил трубку. Миссис Бернат появилась в дверях Селли. «Даже не начинайте плакать», — сказала она и кивнула в сторону террасы. «Они и без того не воспринимают вас серьезно. Начнете рыдать, они разнесут по всему городу, что вы обычная слезливая дамочка». «Большое спасибо, миссис Бернат, вы очень мне помогли. Я просто говорю, что не хочу видеть, как они вытирают о вас ноги». А я просто говорю, что если мне понадобится ваше мнение, то я так и скажу, провались оно все пропадом. Дейзи схватила со стола папку с бумагами и решительно вышла, чтобы отыграться на строителях. Всего лишь второй раз в жизни. Первый раз она впала в такую же ярость, когда Дэниел признался, что выбросил ее любимую мягкую игрушку на помойку, поскольку она, видите ли, не гармонировала с их спальней. На этот раз она кричала так громко, что ее было слышно даже от церкви. Угрозы ругательства носились в атмосфере, более привычной к крикам чайкой и шелоклювок. Радиоприемник пролетел по кривой траектории над тропой утес и разбился внизу о камни. Затем воцарилась долгая тишина, после чего шестеро недовольных строителей, бормоча что-то себе под нос, медленно разбрелись во все стороны, дабы найти, чем бы себя занять. Дэйзи, разозленная, готовая вновь взорваться, прошествовала в дом, держа руки на бедрах, словно кобуре, как позже ворчали рабочие. На этот раз ее встретила тишина. Миссис Бернет и Элли с улыбками исчезли в кухне. И как там идут дела? Камилла нанесла парфюмированный крем на руки матери, обернула их полиэтиленом и сунула в варежки с подогревом. Это была единственная процедура, на которую та соглашалась, еженедельный маникюр. Маски для лица, обертывание — все это она считала пустой тратой времени, но о руках всегда заботилась, давно придя к выводу, что раз прикосновение одно из главных средств общения с дочерью, значит, оно должно быть приятным. Идут понемножку. «Тебе тяжело на это смотреть?» «Мне». Мать фыркнула ничуть. «Мне все равно, что они там делают. Но бедной девочке приходится нелегко». «Почему?» Камила подошла к двери, чтобы попросить чашку чая. Тесс слышала, что она одна управляется с ребенком. Так и есть. И почти все время ходит заплаканная. Рабочая не воспринимает ее всерьез. Думаешь, она справится? В теперешнем состоянии? Видимо, нет. Слишком она мягкая. Не представляю, как ей удастся превратить тот дом в отель. И времени у нее только до августа. «Бедняжка». Камила подошла и присела рядом, лицом к матери. «Нужно будет съездить к ней все вместе. А то ей, наверное, одиноко». Она протянула руку за спину, сразу нашла крем и принялась накладывать его себе на руки. «Я и так к ней все время езжу». «Ты ездишь туда ради малышки, даже я это знаю». «Она не захочет, чтобы вы вмешивались. Она решит, будто я все о ней рассказываю». «А ты действительно все о ней рассказываешь». «Не против мы устроим семейную вылазку. Кейти будет в восторге, она давно там не была». «Разве Хэллу не нужно работать?» «Он имеет право на выходной, ма. Как все мы». Мать лишь хмыкнула. «Послушай, ма, ты ведь тоже не хочешь, чтобы ей стало не в моготу. Вместо нее приедет какой-нибудь идиот и начнет там устраивать золотые пьедесталы с джакузи. А, привет, Тесс. Как освободишься, сделай нам чаю с молоком без сахара». На фасаде появятся спутниковые тарелки, и каждые выходные там будут проходить конференции. «Вы в порядке, миссис Бернард? «Отлично. Спасибо, Тесс. Моя дочь пытается сунуть нос в дела Аркадия». Тесс улыбнулась. «Знаешь, Камила, не нужно тебе туда лезть. Тут затевается целая битва по поводу этого отеля. Утром заходила Сильвия Роун и долго орала. Во времена ассоциации гостиниц такого ни за что бы не случилось». Передразнила она Сильвию. Камила убрала крем обратно на полку и закрыла дверцу шкафа. Тем более надо проявить к девушке сочувствие. А то она, бедняжка, даже не представляет, во что ввязалась. Миссис Бернард раздраженно покачала головой. «Так и быть. Съездим в воскресенье. Я предупрежу девушку, чтобы готовилась к вторжению». «Хорошо, но ты должна взять с собой папу. Ему интересно посмотреть, что там делается». «Еще бы». А что такое? Он решил, что раз теперь дом продан, я буду проводить все время с ним. В результате приехали все. Бернарды в полном составе, как весело заметил отец Камилы, выгружая пассажиров из своего любимого Ягуара на гравийную дорожку. Знаете, что я вам скажу, ребят? Да я даже не помню, когда мы все вместе выезжали в последний раз. Дэзи, стоя на пороге в своей лучшей рубашке, прижимая Элли к боку, с интересом разглядывала мистера Бернарда. Миссис Бернард всегда казалась ей особой, предпочитавшей одиночество, поэтому теперь она с трудом представляла, как уживаются эти два совершенно разных человека. Добродушный мягкий мужчина с виноватым взглядом и огромными ручищами был, как всегда, по выходным одет в рубашку с галстуком и до блеска начищенной туфли. Позже он поделился с ней, что о мужчине можно судить по тому, как блестят его туфли. В первый раз, когда он увидел Хелла, тот был обут в коричневую замшу, и будущий тесть решил, что перед ним коммунист. Или гей. «На Кристина Кейти», — ответила Камила, придерживая заднюю дверцу машины, откуда выкатились Кейти и Ролла. Она махнула в сторону дома. «Привет, я Камила Хаттон». «Тот раз не считается», — сказал Хэл. Вряд ли это была вылазка. «А я ничего не помню», — сказала Кейти. «На день матери три года назад, когда мы возили всех женщин в ресторан да, «Какой он был?» «Безумно дорогой». «Спасибо, теща. Французский, кажется». «Единственное, что было там французского, это запах сточных труб. Я привезла пирожное. Не хотела доставлять вам лишние хлопоты...» Миссис Бернард протянула Дейзи коробку, которая везла всю дорогу на коленях, а взамен забрала у нее покорную Элли. «Как чудесно», — сказала Дейзи, начиная чувствовать себя невидимкой. «Спасибо». «Мы прекрасно провели время», — сказал мистер Бернард, тепло пожимая Дейзи руку. «Я взял себе стейк. До сих пор не могу забыть его вкус. А Кэти заказала морепродукты. Так, милая?» «Не знаю». Ответила Кэти, а у вас и правда нет телика? Теперь нет. А вы тот человек, который подсказал мне дорогу, произнесла Дейзи, когда подошел Хэл. Хел, Хел Хаттон. — С Кейтем вы уже знакомы. Он выглядел моложе, спокойнее, чем в тот раз. Спасибо, что согласились принять нас. Я слышал, время вас поджимает. Он отступил на шаг назад. Боже, я не видел этот дом много лет. «Несколько стен внутри пробили насквозь, и кое-какие мелкие спальни превратились в ванные комнаты», — сообщила миссис Бернард, проследив за его взглядом. «Видимо, сегодня всем нужны номера с ваннами». «Хотите пройти через дом?» — предложила Дейзи. «Я нашла пару стульев и выставила их на террасу, раз сегодня такой хороший день. Но ну, можем посидеть и внутри, если хотите. Только не споткнитесь о строительный мусор». Она придержала дверь и только тогда поняла, что светловолосая женщина не видит, и собака ее не была похожа на поводыря. Она не носила ни рамки, ни шлейки, за которую бы держалась хозяйка, зато оглянулась, словно подстраиваясь под ее шаг, и потом, когда Камила направилась к двери, муж тут же взял ее за локоть, незаметно убрав руку, как только она поднялась на первую ступеньку. «Идите прямо, хотя, наверное, вы это знаете», — сказала Дейзи, чуть смущаясь. «О, Боже, нет!» — ответила Камила, поворачиваясь к ней лицом. У нее были ясные голубые глаза, быть может, чуть глубже посаженные, чем у обычного человека. Это всегда был мамин дом. Нам, по сути, тут нечего было делать. Она отнюдь не походила на слепую, хотя Дейзи не имела ясного представления, как выглядят слепые люди, поскольку никогда с ними близко не сталкивалась. Она лишь представляла, что они одеваются как-то неряшливо, безвкусно. Возможно, страдают от лишнего веса. И, разумеется, не носят дизайнерские джинсы, не употребляют косметику, а талия у них не равна половине размера бюста. «Разве вы не приезжали сюда часто в детстве?» Хел! – выкрикнула Камила. Кейти с тобой?» Она помолчала. «Мы иногда сюда приезжали». «Думаю, мама очень боялась, что я подойду слишком близко к краю обрыва». «Понимаю». Дейзи не знала, что еще сказать. Камила остановилась. «Она вам не говорила, что я слепая?» «Нет, не говорила». «Моя мама не склонна откровенничать. Ну, наверное, вы уже сами заметили». Дейзи постояла немного, разглядывая гладкую, слегка смуглую кожу, шапку светлых волос... Рука ее невольно потянулась к собственным волосам. «Хотите, а, вам нужно ощупать мое лицо?» Камила весело расхохоталась. «Боже, нет! Терпеть не могу, ощупывать лица. Если я не на работе, конечно». Она протянула руку, робко дотронулась до локтя Дейзи. «Вам нечего опасаться, Дейзи. Я не испытываю ни малейшего желания касаться чьих-то лиц». Особенно бородатых. Не выношу бороды. Меня от них бросает дрожь. Всегда кажется, что я обнаружу в них еду. Так что папе, наконец, удалось оторваться от своей машины хотя бы на две минуты. Он стал просто одержим ей, уйдя на пенсию, призналась она. А еще бриджем и гольфом. Папочка любит свое влечение. Они вышли на террасу. Хелл повел жену к стулу, а Дейзи наблюдала за ними, испытывая острую зависть. Ей так не хватало защитника. Когда-то это был красивый дом. Правда, дорогая. Мистер Бернард спрятал ключи от машины в карман и повернулся, чтобы взглянуть на жену. На его лице мелькнуло странное выражение. Никто никогда так не считал. Миссис Бернард пожала плечами, пока он не начал меняться. А мне всегда казалось, что здесь не хватает арукарии чилийской. Дейзи заметила, что Бернарды быстро переглянулись, после чего последовала неловкая пауза. «Ну и как вам нравится Мэрхем?» — спросил Хэл. Воспитанная в семье не столько разбитой, сколько безвозвратно сломленной тяжелой утратой, Дейзи машинально считала, что все остальные семьи похожи на Виннеров. Дэниел говорил ей об этом не раз, когда она, поражаясь, попадая на семейные сборища его родственников, где шумные споры и кипящие страсти вспыхивали не реже, чем барбекю. И все же ей удавалось наблюдать за ними хладнокровно. Она невольно пыталась подстроиться, стать своей, подключиться к общей семейной истории. Она отказывалась верить, что большая семья может означать что-нибудь другое, кроме душевного покоя. Бернарды и Хаттены, однако, общались с какой-то нарочитой веселостью, словно чувствуя необходимость постоянно подтверждать свой статус семейства и говорить при этом только о хорошем. Им все нравилось. И погода, и окружающие виды, и наряды друг друга, и ласковые семейные прозвища, общие шутки. За исключением миссис Бернард, которая отмахивалась от любых сантиментов с решительностью гигиениста, прихлопывающего муху. Точно так, как день матери запомнился по зловонию сточных труб, так и все прочие воспоминания сопровождались колкостями с ее стороны, частично смягченными остроумием. Если кто-то говорил о красоте бесконечного пляжа, она тут же заявляла в ответ, что отдыхающие теперь предпочитают другие места, и винить их в этом нельзя. Блестящая новая семейная машина имела такой плавный ход, что ее укачивала. Хозяйка салона, где работала Камила, была старой перешницей. Исключение она делала только для Кейти, которая явно гордилась. И для Аркадии, как ни странно, о которой мистер Бернардт вообще не желал говорить. здесь с радостным нетерпением, ожидавшая визита семьи, вдруг обнаружила, что он почему-то ее утомляет. Ей никогда не приходилось общаться со слепыми, поэтому она держалась неловко с Камилой, не зная, куда деть глаза, когда так не обращалась. И как подавать ей еду? Класть прямо на тарелку или позволить сделать это Хеллу, который сидел рядом с женой? Она дважды наступала на пса, во второй раз он даже вежливо взвизгнул в знак протеста. Совсем не обязательно класть бутерброды буквально ей в рот, внезапно сказала миссис Бернард. Она всего лишь слепая, а не инвалид. Дорогая, начал мистер Бернард. Дейзи, вспыхнув, извинилась и шагнула назад, угодив в ракитник. «Не будь такой грубой, ма!» Она всего лишь старается помочь. «Не будь такой грубой, ба!» Эхом повторила Кейт, доедая шоколадный клер и покачивая ногой автомобильное кресло Элли. «Позвольте мне извиниться за мою мать», — сказала Камила. «Она не должна была так говорить. Не люблю, когда люди поднимают вокруг тебя суету». «А я не люблю, когда ты прыгаешь через мою голову. Вот тогда я действительно чувствую себя инвалидом». Воцарилась короткая тишина. Камила с невозмутимым видом потянулась к напитку. «Простите», — сказала Дейзи. «Просто я не знала, как вы разберетесь между крабовой пастой и мармайтом». «Примечание. Это пряная пищевая паста, изготовленная из концентрированных пивных дрожжей с добавлением трав и специй». Конец примечания. А я ем все подряд. Таким образом, мне обычно удается получить то, что хочу. Камила рассмеялась. Или я прошу у Хэла мне помочь. Ты сама успешно справляешься. Знаю, мама. На этот раз в голосе Камиллы прозвучало раздражение. Не знаю, Дейзи, как вы терпите, что она весь день путается у вас под ногами, вмешался в разговор Хэл. Самый острый язык на восточном побережье. Мамочка говорит, что бабушка способна резать бумагу своим языком, добавила Кейти, вызвав смущенный смешок за столом. Миссис Бернард тем не менее внезапно притихла. Какое-то время она рассматривала содержимое своей тарелки, а потом подняла взгляд на Хелла. По ее лицу ничего нельзя было понять. Как идет бизнес? Не очень. Но у Виксей нашелся один антиквар, обещавший подкинуть мироботенку. «Думаю, ситуация похожая на мою», — сказала Дэзи. «Когда приходится экономить, люди не тратят деньги на интерьер своих домов». «Я уже несколько недель слышу разговоры об этом антикваре. Нельзя же вечно болтаться без дела, ожидая его звонка. Не следует ли свернуть бизнес, попытаться найти какую-нибудь работу?» «Постой, дорогая, не здесь же», — мистер Бернард протянул руку к жене. «Я уверена, найдутся места, где нужны умелые столяры». «Мебельные магазины и прочее!» «Я не занимаюсь заводской мебелью, ма!» Хелл старался удержать улыбку. «Я реставрирую штучный товар, это особое мастерство, совсем не та работа, о которой вы говорите». «Когда мы начинали свое дело, то первые два года дела шли из рук вон плохо», быстро добавила Дейзи. «У Хелла есть несколько заказов на подходе», сказала Камила, протягивая под столом руку к мужу. Сейчас для всех наступило затишье. «Не такое уж и затишье», — сказала ее мать. «Я живу одним днем, ма, но я хорошо справляюсь с тем, что делаю. У меня отличный бизнес, я пока не готов от него отказаться». «Да, конечно, только смотри, как бы не обанкротиться, а то потянешь всех за собой, и Камилу, и Кейти...» Лицо Хэлла окаменело. «Не имея ни малейшего намерения обанкротиться». «Никто никогда не собирается стать банкротом, Хелл. «Достаточно, дорогая!» Миссис Бернард повернула к мужу по детски недовольное лицо. Последовала долгая пауза. «Кто хочет еще чего-нибудь?» Спросила Дейзи, стараясь заполнить паузу. Готовясь к встрече, она отыскала в одном из шкафов старую керамическую миску ручной работы и наполнила ее до краю фруктовым салатом. «А у вас есть мороженое?» поинтересовалась Кейтси. «Я не ем фруктов», — сказала миссис Бернард, «вставая, чтобы убрать со стола тарелки. Приготовлю для всех нас чай». Не принимайте слова мамы слишком близко к сердцу. Камила появилась в кухне, когда Дейзи вычищала тарелки. «На самом деле она не такая вредная, это все наносное». «Но очень правдоподобная», — пошутил Хэл, возникая за спиной жены. Дейзи успела заметить, что он повсюду ходил за Камилой, И она уже не знала, то ли он хотел защитить жену, то ли не мог без нее обойтись. В душе она хорошая, правда, всегда была пресковата, что ли. Что скажешь, Хал? По сравнению с твоей матерью стальное лезвие выглядит пушинкой. Камила повернулась лицом к Дейзи, та устремила взгляд на ее рот. Вообще-то к вам она хорошо относится, вы ей нравитесь. «Что? Она так сказала?» «Разумеется, нет. Но мы-то понимаем». «Потому как она не подстерегает вас по ночам, чтобы высосать кровь. Не подкрадывается, капая слюной». Дейзи нахмурилась. «Как-то не верится. Вы меня удивили». Камилла ярко улыбнулась мужу. «Это была ее идея, чтобы мы все сюда приехали. Ей показала, что вам одиноко». Дейзи улыбнулась. Слабая радость, что миссис Бернард все-таки ей симпатизировала, была омрачена мыслью, что теперь она превратилась в объект жалости. восемь лет жизни ей все завидовали, и мантия сочувствия плохо сидела на ней.